Глава 44 Пора-то оно пора. Да вот как накормить слабительным всю троицу одновременно? А перед этим напоить их водкой, с растворенной в ней той самой единственной капсулой транквилизатора. Да, одной капсулы на троих маловато. Долго они спать не будут. Но для Вики самое главное, чтобы фон клоц с помощничками вырубились хотя бы на часок и не помешали ее сборам. А когда они проснутся, им будет уже не до поисков беглянки. Штаны бы успеть поменять. Но вот досада! Немец никогда не садился за стол со своими подельниками, четко соблюдая субординацию. Ниши чины не имеют права трапезничать вместе с генералиссиумусом. И водку фон Клотс не пьет, предпочитая коньячок. Причем только вечером, в крайнем случае днем. А уйти хотелось бы пораньше, чтобы до темноты оказаться как можно дальше от этого проклятого места. В каком направлении двигаться, Вика давно уже изучила. В тот самый день, когда она украла капсулу с транквилизатором, к счастью, потому что потом ей пробраться в кабинет незамеченной уже не удалось бы, равнодушное рыло видеокамеры фиксировало все происходящее свое цифровое нутро. Но тот день, когда фон Клотс в очередной раз уехал в город, за пополнением припасов, оказался самым удачным, почти как в песне Григория Лепса «Самый лучший день». Мало того, что упаковка с транквилизатором была почти полной, так еще и прямо на столе лежала подробная карта местности, той самой местности, в центре которой располагалось гнездо паука-африцы. И оказалось, что до ближайшего поселка действительно довольно далеко. Немец весьма удачно спрятался от людей. На карте его дома и ведущей к нему дороги вообще не было. Красная линия маркера с точкой на конце отрезка проведена, судя по всему, самим фон Клотцем. Отрезок, кстати, был не длинным До грунтовки, связывающий поселок с оригинальным названием Тарасовка и более-менее приличную асфальтированную как минимум дорогу всего километров пять. А потом было два варианта. Либо свернуть в сторону асфальтированной дороги и ловить попутку, либо направиться в Тарасовку и искать там помощи. а Вот только оба варианта имели протяженность не менее 30 километров. Глухомань, в общем, где стой не крюк То есть Вике надо было прошагать в быстром темпе около 35 километров, да еще с ребенком на руках. Это да, ладно, идти вдоль дороги гораздо проще и безопаснее, чем в лесу. Вот только и догнать беглянку тоже гораздо проще. И быстрее. Ноги никогда не были серьезными конкурентами автомобилю. А вот напрямик через гору до Тарасовки было всего-то около 10 километров. Причем двигаться нужно было уже в пройденном один раз направлении именно туда, где находилась та пещера, и где... Нет, не надо вспоминать, это расслабляет, лишает сил. Он все равно больше не придет на помощь, он давно уже забыл о свои одноразовые игрушки. Так что на пути будет всего лишь обычная гора, которую, если верить карте, можно преодолеть через перевал. Правда, узкая тропинка была прорисована между отвесной скалой и обрывом, но самый опасный участок имел не более ста метров в длину. Зато сразу за ним начинался спуск, ведущий прямо в тарасовку. Так что главное добраться до этого самого перевала. Нет, на данный момент главное, как напичкать трёх котов транквилизатором и слабительным. За дверью послышались шаги, и Вика свернулась на постели несчастным комочком, и как только фон Клотс появился на пороге, судорожно всхлипнула. Потом уткнулась лицом в подушку, словно пряча свои слёзы, и ещё раз всхлипнула. — Ты плачешь? — Ага, заметил. — Что случилось? Что-то не так с Вильгельмом? — Нет, малыш в порядке, спит. Тихо произнесла, почти прошептала Вика. «У тебя какие-то проблемы?» «Физических нет. Я уже почти здорова». «Тогда что за вселенская скорбь?» «Просто...» — длинный прерывистый вздох. «Просто у мамы завтра день рождения». И неважно, что на самом деле мама родилась в сентябре. Вряд ли фон Клодца вообще интересовала дата появления на свет одной из его конкуренток в борьбе за наследство. «Ну что?» Да, его действительно это не интересовало. У нас обычно гости в этот день собираются весело очень. Мамочка столько всяких вкусностей готовит. А теперь я, мой малыш, он даже не знает, что стала бабушкой. Вика настолько вошла в роль, это, кстати, было не так уж и сложно, по матери и брату она тосковала постоянно, что действительно горько расплакалась, обильно поливая слезами наволочку. «Перестань!» Раздраженно прошипел немец. «Ты разбудишь Вилли!» Вика еще сильнее вжалась в подушку, вздрагивая плечами. «О, майн гад, Что за истерика на пустом месте? Ну хорошо! Если хочешь, мы завтра отпразднуем день рождения моей почти тещи». «Правда?» — Вика села на кровати трогательно вытирая мокрые щеки ладошкой. «Ты не обманываешь?» Зачем мне тебя обманывать? В конце концов, хоть какое-то разнообразие в нашей скуке. А вот только с праздничными блюдами не получится. А это еще почему? Ты же знаешь, разносолов у нас готовить некому. Мы в основном на полуфабрикатах сидим. А я приготовлю? Я умею? Вот увидишь. У нас ведь есть, кажется, замороженное мясо и сыр, и лук. Ну да, полный морозильник мяса. И майонез, кажется, тоже есть. Есть, конечно, готовые котлеты без соуса проглотить трудно. Тогда я приготовлю мясо по-французски. Что ж, сучет неплохо. Посмотрим, как это будет на вкус. Значит, завтра у нас праздничный ужин. Лучше бы праздничный обед, если честно. К вечеру я еще очень устаю. Ну, хорошо, пусть будет обед. И Вика расстаралась. Из обнаруженных в результате ревизии продуктов она смогла соорудить не только мясо по-французски, с рассыпчатым рисом на гарнир, но и несколько вкусных салатов, щедро приправленных майонезом, в котором была растворена упаковка слабительного. А в початой бутылке коньяка – та самая драгоценная капсула с транквилизатором. В смеси с алкоголем препарат должен подействовать гораздо эффективнее. «Ничего себе!» – присвистнул фон Клотс, увидев заставленный красиво украшенными блюдами стол. «Да ты, оказывается, прекрасно готовишь?» «И почему до сих пор скрывала свои таланты?» «А повода не было для праздника», — улыбнулась Вика, надеясь, что грохот ее рвущегося наружу сердца никто не слышит. «Правда, она готовила ты, по-моему, слишком много, мы столько не съедим». «Ну, — растерянно произнесла Вика, — «а разве мы только вдвоем будем праздновать? А как же гости?» «Как еще гость? Откуда?» «Ну как же без гостей?» Голос девушки опять задрожал, губы поплыли в стороны, на глазах заблестели первые слёзы. Не от расстройства, от волнения, но это неважно. Какой тогда праздник? «Викхен, прекрати капризничать!» «Хорошо, как скажешь», — пролепетала та, покорно пускаясь на стул. Её покорность явно смягчила немца, и он снисходительно усмехнулся. «Гости, значит, тебе нужны». Вика всхлипнула и кивнула. «Любые!» Снова кивок. «И даже Вася с Прошей сойдут?» «Да кто угодно, лишь бы народу побольше было!» «Ну смотри, ты сама этого хотела!» «Только учти, что парни салонными манерами не обучены, так что приготовься к отрыжке и чавканью. Пусть! Пусть так да пусть!» И все получилось. Сначала трое мужчин выхлестали весь заряженный коньяк. А что там было выхлёстывать? По бокалу нарыло и вышло. А потом с энтузиазмом отдали должное кулинарному мастерству сегодняшней хозяйки застолья. Сама хозяйка тоже пила и ела, но пила сок. А салаты для себя заправила сметаной. И ей майонез нельзя, она ребёнка кормит. Где-то минут через пятнадцать мужчины начали позёвывать. Ещё через пять прямо за столом уснул Прохор. Следом Васятка. что не могло не насторожить фанклотца. Он даже попытался встать, тяжело глядя на Вику, но не получилось. Свалила и его. Так, теперь нельзя медлить ни секунды. Девушка вытащила из-под рабочего стола припрятанный там тазик с мелко порубленным и обильно пересыпанным слабительным мясом и выбежала из дома, направляясь к вольеру с собаками. При виде ее ротвейлеры больше не рычали, не лали. Они привыкли к присутствию этой двуногой наверенной им территории. Правда, особой лояльности тоже не испытывали, так, терпели. Но сейчас у двуногой и верхних лапах имелась чудесно пахнущая большая миска, так что псы даже повеляли обрубками хвостов, когда визитерша приоткрыла дверь вольера и поставила перед залившимися слюной мордами угощение. А возле крыльца Вика оглянулась, чтобы проверить, едят или нет. Но в мисках было уже пусто, а псы с надеждой смотрели ей вслед. Может, добавка будет? «Всё, хватит с вас!» А то наизнанку вывернитесь, — хмыкнула девушка, входя в дом. Ну что ж, теперь пора, теперь можно.